поэтому он на всякий случай забрал одну половину с собой в Москву. «Где же тогда оставшаяся часть?» «У меня из головы не идет рассказ твоей соседки. Ну зачем Рамону понадобилось проникать в квартиру тайком от тебя?» «По-твоему, карта у меня дома?» «Почти уверен». В который раз, переворошив весь дом, но так ничего и не найдя, Вероника и Глеб решили передохнуть и уселись на диван перед телевизором. Шел обзор международных новостей. В одном из сюжетов радикально настроенные исламисты сжигали американский флаг. Камера крупным планом показала языки пламени, пожирающие вышитые на полотнище звезды. Неожиданно Глеб подскочил на месте. «Звезды!» «Ты о чем?» «О флаге, конечно» пробормотал Глеб и опрометью бросился в кабинет. Заинтригованная Вероника отправилась следом за ним. В кабинете Глеб принялся взволнованно тыкать пальцем фотографию Рональда, забивающего победный гол немецкой сборной. «Смотри!» «Куда?» «Да вот же!» Глеб снова ткнул пальцем в бразильский флаг, взметнувшийся на трибуне. Вероника старательно пригляделась. «Да, точно, звезды». «Милая, на бразильском флаге не просто звезды, а очертания реальных созвездий», — пояснил Глеб. Он указал пальцем в нижнюю левую часть небесной сферы, изображенной на флаге. «Вот, взгляни. Это же Сириус! Какой же я растяпа! Вот какую каникулу имел в виду Рамон!» Сгорая от нетерпения, Глеб схватился за один угол рамы, а Веронику попросил взяться за другой. Они аккуратно сняли фотографию со стены и развернули тыльной стороной к себе. И почти одновременно испустили вздох изумления. К обратной стороне клейкой лентой был прикреплен бумажный конверт. «Ну, что я говорил?» — хлопнув себя по бедрам, воскликнул Глеб. Он торопливо раскрыл конверт и заглянул внутрь. Там лежал клочок потемневшего от времени пергамента. Глеб осторожно развернул листок, покрутил его в руках, затем отдал Веронике. Торжествующая улыбка на его лице сменилась гримасой разочарования. Никакой карты на пергаменте не было. Только непонятный контур, очертания которого напоминали горбатого кошалота, нарисованного неумелой рукой ребенка. Глаз так тут вообще съехал на самый нос. Ну и что это за мазняк? 34. Клад. Ранним утром, наскоро скоропозавтраков Глеб и Вероника вернулись в Толедо. Едва они вошли в квартиру, как в дверь позвонили. «Думаешь, это они?» — испуганно прошептала Вероника. «Откуда я знаю? Может, не открывать?» Из-за двери послышался голос. «Это Луис!» Облегченно вздохнув, Вероника впустила регалии и рассказала ему о вчерашних злоключениях Глеба. Выслушав новости, Луис пришел в возбуждение и зашагал взад-вперед по комнате. — Так значит, у пергамента была вторая половина? — Мало того, мы ее нашли. — Нашли? Что же вы сразу не сказали? Вероника показала Луису пергамент силуэтом кашалота что здесь по-твоему изображено? Регаль впился глазами в рисунок. Ничего не понимаю. Это все? Да, не густо. Разочарованно пробормотал он. Немного поболтав с Глебом и Вероникой, вернув для поднятия настроения пару дежурных шуток, Луис еще раз внимательно рассмотрел пергамент. Затем, вспомнив о каком-то неотложном деле, он залпом выпил предложенный ему кофе и заторопился к себе. Лежащий на столе телефон задергался и упрямо пополз к краю. Проворным движением Рохас в последний момент спас аппарат от неминуемого самоубийства. Звонил Манола. «Я у экспертов. Ребята потрудились на славу, им удалось почистить изображение на снимке с дорожной камеры. И мы теперь сможем узнать, кто был за рулем», Мигом, войдя в образ величайшего сыщика всех времен, Маноло весело ответил. «Элементаль, мейкеридо Пако!» Примечание. элементар на мой дорогой Пако!» Испанский. После ухода Регаля Глеб снова уставился на клочок пергамента, найденный за фотографии. Он не мог избавиться от ощущения, что где-то уже видел похожий силуэт кашалота. Но где это было? В Мадриде? Или здесь, в Толедо, когда он просматривал вещи Рамона? На всякий случай Глеб пришел снова перерыть содержимое ящиков письменного стола. Ничего не найдя, он взялся за сам стол и принялся перебирать стопку книг, судя по слою пыли, лежащих тут не одну неделю. Среди прочих изданий на глаза Глебу попался буклет фонда «Историческое наследие», один из разделов которого был посвящен проектам, проводимым под эгидой фонда. В качестве примера там говорилось о раскопках в той самой пещере, которую они недавно посетили. К статье была приложена иллюстрация, план пещеры в разрезе. При одном только взгляде на рисунок сердце Глеба бешено забилось. Очертания подземной полости очень напоминали горбатого кашалота. Вот только никакого глаза у него не было. Глеба пронзила догадка он положил пергамент рядом с буклетом. «Вероника!» Испуганная криком Вероника влетела в комнату. «Что с тобой? Смотри, это никакой не глаз, это указатель!» Они вместе еще раз в четыре глаза сравнили план пещеры и рисунок на пергаменте. Изображения были идентичными. «Думаешь, кружок на пергаменте обозначает место, где зарыт клад? А вот это мы прямо сейчас и проверим». Взволнованная Вероника первым делом постучала в дверь к Регалю, чтобы поделиться открытием. Однако Луиса на месте не оказалось, и его мобильный был недоступен. Ждать не было никаких сил, и они решили отправиться в пещеру вдвоем. Поскольку в связи с отпусками никакие работы в пещере не велись, им пришлось побеспокоить председателя фонда и попросить разрешения на то, чтобы посетить раскопки. «Что вы там забыли?» – удивился неожиданной просьбе Мартин. Нам срочно нужно кое-что проверить, не вдаваясь в детали объяснила Вероника. Ну ладно, ключи можете забрать в офисе. Я лично открою его для вас. Первое, что увидел Глеб на автостоянке у пещеры, был большой пикап с глубокими вмятинами на бампере. "Уж не тот ли самый?" взволнованно спросила Вероника. "Не знаю. Вроде похож." Может, нам не стоит заходить внутрь? Брось, если это и впрямь тот самый человек, нам нечего бояться. Он не причинил мне вреда вчера, не причинит и сегодня. Дверь была плотно закрыта, а изнутри доносился какой-то шум. Открыв замок, они вошли в прохладный влажный полумрак и осторожно зашагали по деревянным мосткам. Шум становился все громче. Наконец они увидели человека, орудующего весьма нехарактерным для археологических раскопок инструментом, отбойным молотком. Из-за грохота и пыли человек не заметил, как Глеб и Вероника приблизились к нему почти вплотную. «Луис — Луис? — удивленно вскрикнула Вероника. «Привет — Привет! — поздоровался с пришедшим Регаль. — Неужели я в спешке забыл запереть дверь? Глеб показал ему связку с ключами. «Ах, вот оно что! Ладно, смотрите уж, коли пришли!» И он указал на фонаря, свещавший кусок стены. Только тут Глеб и Вероника разглядели, что косой луч фонаря, установленного на штативе, высветил едва заметный глазу пятиконечный силуэт, выбитый в камне. Голос Луиса дрожал от восторга. Заметьте, рисунок виден только при боковом освещении. Больше чем гениально. Дамы и господа, прошу познакомиться. Лайстрея Перро. Она же каникула. Примечание. Собачья звезда. Испанский. Да без не соврал инквизитором, С изумлением констатировал про себя Глеб. Ни насчет свети сбоку, ни насчет того, что Бафомету кажет. И в самом деле указал. «А ты уверен, что археологу пристало использовать столь грубый инструмент?» Спросил он у Луиса, показывая на отбойный молоток. Вместо ответа Регаль распахнул ветровку так, чтобы был виден заткнутый за пояс револьвер. «Вот только не надо читать мне мораль! Если у кого-то и есть права на эту находку, так это у меня. Если кто-то попытается помешать, то я ни перед чем не остановлюсь!» «Как в случае с Дуарте?» — неожиданно для самого себя спросил Глеб. Вероника бросила на него растерянный взгляд. «Сама подумай», — объяснил Глеб, указывая на связку ключей на поясе у регали. «Если у Луиса откуда-то имеется дубликат ключа от двери в пещеру, почему у него не может оказаться ключа от рабочего стола Рамона?» «И в самом деле...» «Почему нет?» — поддакнул Луис с издевательским тоном. «Так это правда?» Упавшим голосом спросила Вероника. «Значит, это ты убил Дуарта?» «Во-первых, все вышло случайно, я не собирался в него стрелять. А во-вторых, старик упорно совал нос не в свое дело». Вероника задрожала от гнева. «Значит, ты все это время знал, что Рамон невиновен?» «Разумеется. И ты его подставил? Своего друга?» «Выкрал из стола галстук Рамона и подкинул его в квартиру Дуарта», — уточнил Глеб. Луис только пожал плечами. «А вы бы хотели, чтобы я добровольно сдался полиции?» «Какой же ты негодяй!» — всхлипнув, прошептала Вероника. Луис криво усмехнулся. «А в спальне ты говорила мне другое. Кстати, к убийству Рамона я не причастен». «Мы в курсе», — хмурясь сказал Глеб. Но почему ты спас меня вчера? Не сделай я этого, до сих пор не знал бы, где копать. Но как ты меня нашел? Я уже давно ходил за тобой по пятам. Все боялся, что заметишь, но, знаешь, для ученого с мировым именем ты оказался на редкость ненаблюдательным. А теперь не мешайте мне, и тогда я, возможно, оставлю вас в живых. — приказал Регаль, многозначительно указав пальцем на револьвер, и отвернулся. Глеб наклонился к уху Вероники. «Дай мне сумку». «Зачем она тебе?» «Дай мне твою сумку. Сейчас же». На глазах у изумленной Вероники Глеб высыпал все содержимое сумочки на камне. Найдя револьвер, он тут же направил его на регале. Однако Луис повел себя в этой ситуации совершенно неожиданно. Он от души расхохотался. «Я погляжу, ты не умеешь отличить пугач от настоящего оружия!» Предположив, что Луис блефует, Глеб попытался взвести курок. Однако у него ничего не вышло. «Вот чудило! Говорю же, это муляж! Я сам подарил его верито на случай, если понадобится припугнуть какого-нибудь приставал. Так что будь добр, не нервируй меня, отойди в сторонку и наблюдай!» Луис снова со стервенением взялся за отбойный молоток, а потому не услышал, как в пещеру вошел Рафаэль Мартин в сопровождении нескольких вооруженных людей. Узнав председателя фонда, Глеб и Вероника облегченно вздохнули. Теперь они спасены. Мартин громко крикнул Регалю. «Брось оружие!» Тот вынужденно подчинился приказу и нехотя отбросил револьвер в сторону. Один из сопровождавших Мартина людей подал знак напарнику подобрать оружие. Тот без лишних слов исполнил приказ и вернулся на свое место. Только тут Глеб заметил, что голова этого человека перевязана бинтом. Приглядевшись к незнакомцу, Глеб похолодел. Он понял, что перед ним... Один из тех, кто каких-то 15 часов назад держал его в заложниках. Напрягая зрение, Глеб узнал и остальных. Ими оказались второй вчерашний Громила и маршал собственной персоной. Интересно, знает ли Мартин о том, кого он привел с собой? Не успел Глеб предупредить Веронику о том, что они все еще в опасности, как в пещере появилась еще одна фигура. Госпожа Гонсалес, я же говорил, вам не стоило вмешиваться в это дело. На ходу бросил Делафуэнта и прямиком направился к тому месту, где луч фонаря высвечивал на стене контуры пятиконечной звезды. Мартин и Троица его подручных почтительно склонила голову перед вновь пришедшим, а маршал, встав чуть ли не по стойке смирно, приветствовал Делафуэнта словом: "Комендадор". Примечание: «Командор», испанский. Один из громил дал знак напарнику с забинтованной головой запереть стальную дверь. а Вот теперь помощи ждать точно неоткуда. Похоже, к этому же выводу пришел и регаль. Хасе, мы можем договориться. Тебе нужны артефакты, а меня интересуют только золото и камни. По праву нашедшего я возьму четвертую часть, все остальное достанется вам». «Неплохая сделка, не так ли?» Командор усмехнулся. «Ты так уверенно говоришь, будто точно знаешь, что мы тут найдем». «Представь, знаю». «Тогда копай, чего же ты ждешь?» Стоя под дулом пистолета, регаль что из силы, продолжил копать, пока лопата не наткнулась на что-то твердое. Расчистив землю дрожащими руками, он добрался до истлевшей от времени доски, похожей на крышку гигантского сундука. Громилы помогли Луису открыть ящик. Луч фонаря осветил гору сверкающих кубков и украшений, обильно усыпанных самоцветами, размер которых поражал воображение. Командор собственноручно принялся разгребать залежи драгоценностей, и скоро взгляду Глеба открылся отполированный зеленый камень, испещренный письменами. Рухнув на колени, командор обхватил руками свое сокровище. Все, о чем он мечтал, теперь осуществится. «Есть ли что-то невозможное для меня?» Про себя повторил он нараспев слова Господа из книги пророка Иеремии. «Командор, простите, но у нас мало времени. Что делать с этими?» Спросил маршал, указав на Глеба, Веронику и Луиса. «Что должно?» В духе рыцарского девиза ответил командор. Маршал с готовностью кивнул, а Регаль взвыл от возмущения. «Ты не посмеешь! Ты обязан со мной поделиться!» «Это еще почему?» С усмешкой поинтересовался командор. «Потому что если бы не я, если бы не мой...» Договорить Регаль не успел. Раздался ужасный грохот, и в одной из стен образовалась огромная дыра. Из нее вышли покрытые пылью падре Бальбоа, инспектор Рохос и еще несколько полицейских с оружием наготове. Я же говорил, что тамплиеры связали почти все здешние храмы подземными ходами. Торжествующим тоном сообщил священник, отряхивая одежду. Затем, обращаясь к застывшему с поднятыми руками командуру, Падре продолжил. «Простите, что подслушал. Мы прервали ваш разговор на самом интересном месте. Как я понял, вы спросили сеньора Ригалия, с чего это он решил, что вы непременно должны с ним поделиться, верно? Нам с инспектором это тоже любопытно». Падре вопросительно посмотрел на Луиса. Тот, насупившись, продолжал хранить молчание. «Ну что ж, я вам помогу предложил Падре. Я, знаете ли, только что из Сарагосы. В тамошних архивах мне на глаза попался занятный документ. Бальбоа сделал паузу, явно смакуя момент. Оказывается, в 1806 году в Сарагосу из Франции переехала одна весьма родовитая семья, во главе которой стоял некто Антуан Ригаль. «Фамилия Регаль ведь одинаково распространена как в Испании, так и во Франции, не так ли?» «А хотите узнать полное имя того господина?» «Антуан Регаль Даро де Кальбер...» «Де Безье...» — тихо произнес Луис. Бальбоа кивнул с довольным видом и добавил, обращаясь к командору. «Таким образом, Луис Регаль...» является прямым потомком рыцаря-тамплиера, герб которого беспардонно присвоил себе ваш орден. Но это все мелочи. Главное то, что там же, в Сарагосе, 10 лет назад, началась череда преступлений против служителей Господа нашего. — Мы тут ни при чем, — заявил командор. — Да, мы знаем. Хотя лично я, представьте, — долгое время подозревал в этих преступлениях именно вас». «Я истый католик!» — с возмущением воскликнул Делло падры Падре покачал головой. «Сомневаюсь, но на слуг церкви руку вы действительно не поднимали. Зато сеньор Регаль всякий раз оказывался совсем рядом от того места, где происходили подобные злодеяния». Между тем полицейские по знаку инспектора рухаса взяли под стражу всех, кроме Вероники и Глеба. История Шевалье де Безе не оставила моей семье иного выбора, кроме Вендетты. Все так же тихо, сказал Регаль. А затем он обратился к командору. Что касается ордена, то, не скрою, мне льстило, что вас и ваших братьев вдохновил образ моего предка, но перед нами стояли разные задачи. В отличие от меня, вы почитали церковь, ту самую церковь, что некогда так подло убила своего верного солдата Шевалье де Безье. Церковь, построенную на беззаконии лжи. Град мелких камней, просыпавшихся откуда-то сверху, прервал гневную тираду регаля. Затем раздался треск, и осевший кусок стены мгновенно завалил брешь, пробитую людьми Рохаса. Вероника вскрикнула от ужаса. Своды пещеры задрожали, сверху снова посыпались камни. На этот раз они были отнюдь не мелкими. Первым поняв, что происходит, Глеб сгреб Веронику в охапку и прижался вместе с ней вплотную к стене. Бальбоа, тоже сообразивший, что к чему, закричал, пытаясь перекрыть грохот камнепада. «Бегите к дверям!» В ту же секунду огромный кусок породы попал точно в голову одного из русских подручных маршала тот замертво упал на землю. Тогда второй, позабыв об опасности, сел на корточки и, склонившись над телом, завыл, словно собака над умершим хозяином. Этот жуткий вой был очень скоро оборван очередной каменной глыбой. Задержанные вместе с полицейскими во главе с Рохасом и Бальбоа пробрались к выходу. «Дверь заперта!» — крикнул кто-то в полном отчаянии. Стены снова задрожали. Внезапно в полуметре от Глеба и Вероники возник Луис. «Возьмите и уходите!» — крикнул он и бросил Глебу связку ключей. Вероника всхлипнула. «А ты! Так будет лучше для всех!» С этими словами Луис приспокойно уселся на край сундука, чудом нетронутого камнями, и с задумчивым видом запустил обе руки в груду драгоценностей. Камнепад возобновился с новой силой, и Глеб, решив не искушать судьбу, силой поволок Веронику к выходу. Не сразу найдя нужный ключ, он все же открыл дверь и сделал шаг в сторону, пропуская вперед стражей порядка и арестованных. Воспользовавшись всеобщим замешательством, командор вырвался из рук полицейского и, несмотря на грозящую опасность, вернулся в пещеру. Преследовать его никто не решился. Устроившись на противоположном от Регаля конце сундука, командор тоже погрузил руки в россыпь изумрудов. «Ты что, сумасшедший?» — спросил Регаль, даже не удостоив Деллафуэнто взглядом. «Не больше, чем ты!» Это были последние слова командора Ордена Собачьей Звезды. Огромный валун раздробил ему нижние конечности. Корчась в агонии, командор вдруг вспомнил свое детское видение и отчетливо понял, что оно было пророческим. Именно таким он тогда и увидел себя в детстве сквозь загадочную брешь, пробитую во времени то ли силой воображения, то ли волей Всевышнего. В последний миг своего земного бытия, забыв о страшной боли, командор изо всех сил, напрягая ослабевшее зрение, Пытался разглядеть сквозь туннель во времени мальчонку семидесятилетней давности, такого наивного и такого невинного пред Богом и людьми. Он так и испустил дух, тщетно высматривая в темноте другого себя. Следующий большой камень раскрошил позвоночник Регаля. Лежа на спине, Луис в свете чудом уцелевшего фонаря последний раз окинул помутневшим взглядом очертания пятиконечной звезды, высеченной на стене. «Эстрея перра» — примечание. «Паршивая звезда» — испанский. Прохрипел он, с горечью переиначив название злополучного светила за мгновение до того, как тысячетонная громада потолка окончательно рухнула вниз. 35. -е. Придет день, и они будут повсюду. После пережитого стресса Вероника спешно уехала в Мадрид. Оставшись в одиночестве, Глеб позвонил Бальбо и пригласил его на прощальную прогулку. Все еще под впечатлением от произошедших событий, они не спеша брели по улицам Толедо, вдыхая запах выжженных солнцем парусиновых навесов и расплавленного жарой асфальта. Сказать по правде, я давно подозревал, что преступления против церкви, а также убийства Гонсалиса и Дуарта, каким-то мистическим образом связаны с прошлым кого-то из членов Совета фонда. Но кто мог подумать, что в этой трагедии так неожиданно и причудливо переплетутся сравнительно недавние прошлое семьи дела Фуэте и история жизни французского пращура Ригаля, отделенная от нас семью веками? А В итоге, оказавшись в шаге от несметных сокровищ, оба виновника этих печальных событий, по иронии судьбы, сгинули вместе со своей находкой. А ведь и у того, и у другого было все, живи и радуйся, Бальбоа продолжил тоном проповедника. Но они вожелали большего, взолкали слишком многого. Как говорится, «non suffici torbis». Примечание целого мира мало». Латынь. Услышав цитату не из священного писания, из сатир язычника Ювенала, Глеб улыбнулся. Падре не переставал его удивлять. Ирегали и регалии Дела заслужили свой конец. Но что будет с остальными? По словам инспектора Рохаса Мартина, остальные уже дают признательные показания. Выяснилось, что Толецкое командорство Ордена Собачьей Звезды Является филиалом могущественной международной организации. Причем филиал этот, похоже, был создан исключительно в целях поиска оклада тамплиеров. Мартин признался, что попав в состав совета, он тут же притащил туда Делло хорошенькое дельце Из пяти членов совета фонда трое оказались полными проходимцами. С удивлением констатировал Глеб. Полагаю, совет будет в ближайшее время переизбран? — Разумеется. Кстати, а у вас нет интереса к этой должности? Я бы с радостью похлопотал. — Спасибо, падра, но, боюсь, пришло время вернуться домой. — Жаль, вы бы оказали честь нашему городу. Глеб заглянул священнику в глаза. Тот был абсолютно серьезен. Опешив от такого комплимента, Глеб поспешил сменить тему. А какова связь между Делло и Эдуарте? Представьте, по словам Мартина, эти двое познакомились случайно. Прослышав об изысканиях Дуарты, Делло пригласил ученого вступить в Орден, пообещав всяческое содействие в поисках клада. Узнав о том, что Орден вдобавок имеет отношение к шевалье де Безье, Эдуарте с радостью согласился и принял посвящение в рыцаре. Однако очень скоро ученый догадался о настоящих планах Командора. Тот был одержим идеей завладеть не столько сокровищем, сколько легендарным артефактом, имеющим магическую силу. В итоге, поняв, что Командор сделает все возможное, чтобы скрыть будущую находку от общественности, Эдуард и вышел из Ордена. Он считал, что сокровище должно принадлежать всем жителям Толеда. Тогда по приказу Деллофуэнтеза Дуарта установили круглосуточное наблюдение, по сути, заточив ученого под домашний арест. Однако старик перехитрил командора и умудрился послать Гонсалису пресловутую карту по почте. «А что вы думаете об артефакте? Неужели это и в самом деле был священный Грааль? Боюсь, этого мы теперь никогда не узнаем». Как бы там ни было, но властелином мира Делла Фуэнте, вопреки своей мечте, так и не стал. Как вы думаете, городские власти попытаются раскопать засыпанные сокровища? Бальбоа сокрушенно вздохнул. Вряд ли. Для этого пришлось бы полностью разрушить старейший квартал города. Никто на такое не пойдет. Жаль. Мне тоже. Они прошли несколько улиц, думая, каждое о своем. Затем Бальбоа спросил, «Помните, с каким недоверием вы отнеслись к моей теории международного заговора новоиспеченных рыцарей? А ведь, заметьте, целых два знакомых нам высокопоставленных горожанина оказались членами тайного общества, построенного по образу и подобию ордена тамплиеров. Надеюсь, теперь вы более не считаете меня фантазером? Уже нет, падра. Вот так-то». Помяните мое слово, этот орден собачьей звезды или его клоны еще дадут о себе знать. Придет день, и они будут повсюду. Вы слышите меня, сеньор Стольцев? Повсюду. Инспектор Рохас и Манола праздновали окончание расследования, сидя в кафе в паре кварталов от комиссариата. С одной стороны проделанный нами проход в стене вызвал движение породы и обвал. «С другой стороны, не вмешайся мы, вдовы и ее другу уже не было бы в живых. Так что то на то и вышло. Ты согласен, Пака?» «В общем, да, но этот злополучный обвал уничтожил сокровище, которое могло бы привлечь в город поток туристов», — возразил Рохас. «Дружище, ты рассуждаешь прямо как вице-мэр Чавес. Уж кому-кому, а нам с тобой лучше остальных известно, что от этих туристов сплошная головная боль». Только вспомни, как месяц назад пьяная англичанка кинулась танцевать на барной стойке, потом у девушки отломался каблук, и она грохнулась башкой об пол. И после всего леди вздумалась обратиться в полицию с намерением засудить обувную фабрику и в придачу хозяина лавки, где она имела несчастье купить себе туфли. — Ты точно уверен, что нам стоит увеличивать этот, как ты говоришь, поток? Мы не захлебнемся? Они опрокинули еще по одной рюмке, и Манола продолжил. А кроме того, руины пещеры очень вовремя похоронили скандал, масштабы которого трудно оценить. Выходит, все вышло как нельзя лучше. Рохос с готовностью согласился, вспомнив, как нынешним утром шеф намекнул ему, что госпожа Чавес, довольная исходом дела, обмолвилась о своем желании походатайствовать перед полицейским начальством о том, чтобы Рохоса повысили и в должности, и в звании, а сотрудникам его отдела вернули опрометчиво урезанные зарплаты. «Вот это был бы праздник почище Вирхендель Саграрио!» Примечание. «Праздник в честь статуи Богородицы, покровительницы Толеда, отмечается 15 августа». Да и по словам отца Бальбоа, архиепископ тоже остался вполне доволен работой инспектора, ведь служителям церкви более ничего не угрожает, по крайней мере на сегодня». Глеб без звонка открыл дверь мадридской квартиры, имевшимся у него ключом. Из своей комнаты высунулась Вероника. «Боже, как ты меня напугал! Я уж было подумала, что это продолжение все того же кошмара и что ко мне кто-то вломился!» «Извини, надо было позвонить», — сказал Глеб и отругал себя за неосмотрительность. В самом деле, после всего, что им обоим довелось пережить, такая оплошность могла бы запросто спровоцировать сердечный приступ когда улетаешь?» «Сегодня вечером». «Так скоро?» «Увы, неотложные дела». «Глеб, я хотела с тобой поговорить». «О чем?» Видимо, его вопрос прозвучал с таким явным вызовом, что Вероника поначалу даже немного растерялась, но потом взяла себя в руки. Она подсела к столу и заговорила, по своей привычке отстраненно глядя куда-то в окно». Когда я просила тебя поехать со мной, то была уверена, что у нас с Регалем все кончено. Но, вернувшись, поняла, что ошиблась. Поначалу мне казалось, что я совсем не любила Луиса, только лишь хотела сделать Рамону больно. Так же больно, как он сделал мне. «Даже постмортом? Какая то однако, мстительная!» С усмешкой произнес Глеб. Вероника вскинула на него взгляд, полные обиды и отчаяния. Можешь не верить, но я... Ты не должна ничего объяснять. Я согласился поехать с тобой лишь ради того, чтобы выяснить причины гибели твоего мужа. И только... И только... Солгал Глеб. Резко развернувшись, Вероника ушла в свою комнату. Наступила гнетущая тишина, которую нарушало лишь тревожное тиканье старинных часов Густав Беккер 36. Время прощать. «А ты вроде похудел», — отметил Глеб, поглядев при встрече фигуру капитана. «На 3 кило», — с гордостью сообщил Лучко. ты да на диете?» «Да где там?» — капитан с сокрушенным видом показал на заказанный им десерт. «Просто я нашел в шкафу старые кроссовки и стал каждое утро пробегать по пять километров. Я тут прикинул...» Три круга по стадиону сжигают примерно одну порцию сладкого. А я таких кругов нарезаю 12 Глеб произвел в умении хитрые расчеты. Значит, хватит на четыре порции? Следователь расплылся в улыбке. А нам больше и не надо. Сосредоточенно манипулируя шоколадным фондю и по очереди окуная в ароматную массу то клубнику, то дольки мандарина, то ломтики банана, Лучко принялся подводить итоги запутанного дела, условно названного им каникула. Этот Гонсалис, скажу я тебе, был весьма сообразительным парнем. Он не только указал нам на точное место, где нужно было искать и одну, и вторую половину пергамента, но и навел на след убийц. Очень тонкий ход — позвонить единственному человеку, способному расшифровать его предсмертное послание и положить трубку. «Хм, твоя правда. Попроси меня, Рамон, о помощи, я бы ему наверняка отказал. Гонсалес прекрасно это понимал, поэтому даже не стал с тобой говорить, надеясь на то, что мы проверим исходящие звонки и, найдя твой номер, привлечем к расследованию. Этот план блестяще сработал». «Да уж, при всей моей нелюбви к Рамону, должен признать, что он обладал блестящими мозгами. И был настоящим мужиком». Даже под раскаленным утюгом не сломался, удивительное дело. В общем, более чем достойный соперник в борьбе за прекрасную даму. Такому и проиграть не стыдно. Глеб улыбнулся. Прекрати, меня уже поздно кодировать, я давно не страдаю по этому поводу. Так я тебе и поверил. С каких это пор ты заделался психотерапевтом? Передразнивая Лучко, со смехом спросил Глеб. С того самого дня, как ты подался в менты. Куда подался? Брось, это как наркотик, по себе знаю. Достаточно поймать одного злодея, засадить его за решетку, и ты уже подсел, все отдашь за очередную дозу. Ну, согласись, не самая плохая зависимость, разве не так? Глеб рассеянно кивнул, одновременно бросив взгляд на экран пикнувшего телефона. Это пришла эсэмэска от Вероники. Она прилетела за сыном и вскоре собиралась возвращаться в Испанию. «Ау, ты чего не звонишь?» — спрашивала она. Пока Глеб размышлял над ответом, капитан залез в портфель и выложил на стол несколько печатных страниц. «Блин, чуть не забыл. Хотел показать тебе отчет Расторгуева. Там есть один любопытный нюанс. А в чем там дело? На словах не можешь? Прочти и сам увидишь. Вот, ознакомься». Прочитав отчет, Глеб поднял взгляд на Лучко. «И как же мне поступить с этой информацией?» «Хочешь, поделись, а хочешь, забудь. В общем, действую по обстановке. Тебе виднее». Глеб еще раз пробежал глазами выводы эксперта. Поколебавшись несколько секунд, он достал телефон, вызвал последнее входящее сообщение и набрал ответ. «Надо поговорить». Завтра на старом месте в 12. До осени, а значит, и до начала нового семестра, оставалось всего ничего. Но, несмотря на конец августа, желтых листьев на деревьях почти не было, и бульвар смотрелся точно так же, как в июле, когда Вероника и Глеб впервые вместе прошлись по нему после 15-летнего перерыва. Держа даму под руку, Глеб медленно рассекал нескончаемый поток принарядившихся прохожих и резвящихся собак, наслаждающихся последними погожими деньками. Праздничная, если не сказать карнавальная атмосфера, не совсем соответствовала тому, что Глеб должен был рассказать Веронике, но ему показалось, что устроясь они где-нибудь в кафе, разговор будет еще тяжелее. «Помнишь твою фотографию, что валялась на полу возле стола в кабинете Рамона?» — спросил Глеб. «Ту, где я вылезаю из моря с мокрой башкой и всклокоченными волосами?» Вероника явно набивалась на комплимент, поскольку на этом снимке выглядела абсолютно сногсшибательно. Глеб, впрочем, пропустил намек мимо ушей. «Да, точно. Так вот, эксперт, что изучал вещественные доказательства, обратил внимание на небольшое пятно». При внимательном рассмотрении пятно оказалось отпечатком губ, причем совсем свежим. Рот Вероники задрожал. «Губ?» «Губ Рамона. В последний час своей жизни он целовал твое лицо. Твой муж никогда не переставал тебя любить. Казалось, Вероника вот-вот разрыдается, «Любил, но изменял?» «Ммм...» Я бы перенес ударение на первую часть фразы. «Твой муж был котяр, это факт, но это не мешало ему любить тебя. Не забывай об этом. И не смей сомневаться в чувствах Рамона. Если помнишь, пятнадцать лет назад я был по уши в тебя влюблен, и уж если я тогда умудрился проиграть Рамону, то только потому, что он любил тебя еще сильнее». Перестав сдерживаться, Вероника, не обращая внимания на любопытные взгляды прохожих, заплакала на взрыв, уткнувшись в плечо Глеба. Заплакала впервые с того часа, как получила известие о смерти Рамона. Когда ее тело перестало, наконец, сотрясаться от рыданий, Вероника утерла ладонями глаза и неожиданно спросила. «А знаешь, мне всегда было интересно, вот выйди я замуж за тебя». «Ты бы тоже ходил налево?» Глеб ответил не сразу. «Мне очень жаль тебя ранить, но...» «Хочешь сказать, что и ты мне изменял?» Спросила она упавшим голосом. После секундного замешательства Стольцев ответил, с трудом подбирая нужные слова. «Понимаешь, это случалось так...» «Случалось? Так это было не однажды?» Она снова захлюпала носом. «Какая же я дура! Все эти годы так истязать себя, правильно ли я сделала выбор? Ну и кто же она?» э -э -э. Ты помнишь веснущатую девочку, с которой я писал курсовую по... «Ту рыжую шалаву?» «Ах ты, негодяй!» Вероника кинулась колотить в грудь Глеба кулаками, но не особенно сильно. Она знала, что Стольцев бесстыдно врал и понимала, почему. В душе он, наконец-то, простил Рамона. Но вот простит ли Глеб когда-нибудь ее... Глава 37 под собачьей звездой установив на балконе небольшой телескоп, только что доставленный курьером интернет-магазина, Глеб с увлечением разглядывал ночное небо. Несмотря на сильную засветку, вызванную миллионами московских окон, он довольно быстро нашел созвездие большого пса и его самую яркую, в 23 раза ярче Солнце звезду, тысячелетия назад нареченную римлянами «каникулой». Насладившись видом далекого светила и прочесав еще какую-то часть небесной сферы, Глеб опустил телескоп ниже и принялся разглядывать рубиновые звезды Кремля. В его памяти всплыла строчка из Мережковского про то, что «большевизм есть борьба пентаграммы против креста». Забавно, что у тамплиеров, оставивших свою потайную Геральдику в наследство масонам, а через них и стране советов, оба этих символа прекрасно уживались. Начал накрапывать дождь, и Глебу пришлось вернуться в комнату. Из радиоприемника доносился бодрый голос ведущего, рассказывающего о том, что за новую 54-метровую яхту, приобретенную для нужд президента России, было заплачено 30 миллионов евро. Диджей также объявил, что яхту первого лица назвали «Сириусом», и по этому поводу аудитории просто необходимо немедленно прослушать одноименную композицию некогда популярной группы «Алан Парсонс project Испытывая смутное чувство тревоги, Глеб выключил радиоприемник и поплотнее задернул шторы, преграждая путь звездному свету. Ему на ум в сотый раз пришли прощальные слова отца Бальбо «Придет день, и они будут повсюду» хм. А что, если Падро был прав? Послесловие автора. Уже после того, как была закончена эта книга, СМИ сообщили о том, что яхта Сириус, находящаяся в распоряжении президента России, была спешно переименована в Чайку. Любопытно, почему? Кто-то решил не привлекать к себе внимание. Интересно кто. автор бесконечно благодарен сергею касьянову юлии дмитриевской константину молчанову дмитрию гамзикову василию клинкову алексею кропоткину александру кропоткину а также всем остальным сотрудникам издательства арбор конец аудиокнига записана студии звучания глагол по заказу издательства 1С Паблишинг в 2016 году. Текст читал Дмитрий Орген, Монтаж Григорий Соковиков. Корректор Наталья Владимировна Колесова. Музыка Perfect Sound Production.